Издательство 1S Publishing и агентство Frontline Creative представляют Антон Чиш. Смерть мужьям. Господа, нашим радостям, не имеющим в себе ничего пошлого, нашим близким общением с природой, нашей общей жизнью с дорогой мы основали новое и могущественное единение. Франк-масонство открытого воздуха. Благодаря велосипеду, способствующему нашему сближению, когда только мы этого пожелаем, Мы научились знать, уважать и любить друг друга, так как велосипед часто служит к устранению предрассудков и грустных недоразумений в наших личных отношениях. Велосипед дал новую формулу братского общения. Вот почему, несмотря на то, что искусство убивать друг друга и пользуется велосипедом наравне с голубем и собакой, символами любви и верности я пью за единение народов при помощи велосипеда, символа человеческой свободы. Тост, произнесенный доктором Филиппом Тисье на митинге велосипедистов в Бордо, 1895 год. Хандикап «Хандикап. Уравнительная гонка». Из краткого словаря для господ, обучающихся на курсах резерва столичной полиции. Пока запрягают лошадь, пока нанимают извозчика, пока едут до поезда и ждут его отхода, велосипед под управлением хорошего ездока уже летит по дороге к доктору, в аптеку, в пожарное или полицейское бюро. На велосипеде почти всегда можно достигнуть намеченной цели гораздо скорее, чем при всяком другом способе передвижения. Современный велосипед. Выбор его и применение. 1895 год. Санкт-Петербург. Глава первая. Нет более терпеливого и неблагодарного жителя во всей Европе, чем обыватель петербуржский. Характер его решительно испортила погода. Принужденный сносить морозы, дожди, ветры, наводнения и прочие ненастья, он так приучается отчаянно бронить непогоду во всех ее чудесах, что когда, наконец, выглядывает весеннее солнышко, Измученный столичный житель не способен расправить крылья души своей и воспарить над серыми буднями. Непременно примется ворчать, что ветер силен, или что облаков многовато, а значит, надо тащить на себе зонт, или придумать еще какие-нибудь глупейшие отговорки, чтобы только не радоваться наступившему погодью. Однако и он, напялив теплую шляпу, чего доброго, закутавшись шарфом, а может и нацепив калоши, выбежит на Невский проспект, чтобы, жмурясь, как кот после спячки, прогуляться по его мостовым, наблюдая и разглядывая толпу соплеменников. «И есть на что посмотреть!» Петербургские дамы полагают святым долгом отметить долгожданный погожий денек размаднейшим нарядом под изящной шляпкой и с недовольным мужем под ручку, которого выволакивают, как медведя, из берлоги. В солнечный день Невский расцветает особым восторгом. Сколько проносится взглядов, оценивающих и понимающих, завидных и восхищенных, заигрывающих и намекающих, так что, кажется, океан радости, любви и кокетства изливается из сердец теплой патокой с легким запашком страсти. «Так ведь нет!» И в этом пире жизни и буйстве моды наш мрачный критик найдет, чем быть недовольным. Что тут поделать? Погоду, как и жену, не выбирают. Уж такой он, как есть, мрачный обличитель природы столичной мерки. В июньский полдень 1895 года причины для недовольства атмосферой выискивать не пришлось бы и завзятому оптимисту. С безоблачного неба солнце палило с такой наглой нещадностью, что случившуюся жару иначе как Сенегальской и назвать-то нельзя было. А ведь известно, что пекло в Сенегале страшенное. Их местное население приучено коротать деньки под пальмами, а наш столичный обыватель стараниями Петра Великого – Пальм лишён напрочь, разве видит их в катках по ресторанам до да баням, до да гостиницам. Так что прятаться ему остаётся по дачам до да квартирам. В этот час Невский проспект, пыльный и плохо метёный, по обычному старанию дворников пустел, как картина нерадивого живописца, которому лень пририсовать фигурку-другую. Редко-редко проходила дама в светлом платье по моде сезона, закрыв лицо белой вуалью, проезжал несчастный извозчик, пропаренный, как самоварный сапог, или пробегали по мелким делишкам служащие контор. Пустынен и раскалён Невский в этот час. Да и кому охота в самом деле торчать в печке? Городовой Яндрыкин! Заступив на пост на углу караванной улицы в 8 утра, к нынешнему часу умаялся так, что не мог и ногой пошевелить, хотя ему полагалось для наблюдения порядка делать обход на прилагаемой территории». Белая полотняная рубаха, пропитавшись потом, липла к телу мерзкой змеюкой, портупею оттягивала проклятая шашка, а летняя фуражка грела темечко не хуже ушанки. Яндрыкину было уж глубоко безразлично, шляются ли нищие прошайке, по парадному проспекту, проезжают ли обнаглевшие ломовые извозчики, орудуют ли карманники и цыганки». Выполнять охрану порядка, как должно, жара никак не позволяла А проезда высочайших особ, к великому счастью, не предполагалось А раз так, то и напрягаться нечего Подперев угол дома и без того прочный Яндрыкин мог думать только о кружке холодного кваса Или, на худой конец, рюмке водки Хотя по такой жаре какая водка в самом деле? Разморенное спокойствие было нарушено отдельными криками, скорее восторженного, а не подстрекательского свойства. Приподняв козырек и сощурив соловевшие очи, Яндрыкин оценил назревавшее происшествие. Неуверенно вертя колесами, По кромке тротуара ехало наимоднейшее чудо техники, последний писк городской моды и проклятие всех городовых – двухколесный велосипед. Управлял рогатым транспортом прилично одетый господин в дорогом костюме, отличавшийся от прохожих высокими ботинками на снуровке, гетрами и английским кепи, а также приятным, чуть задумчивым лицом, украшенным золотым пенсне. Господин яростно добивался равновесия, пытаясь поймать его за хвост, но равновесие подло ускользало, отчего ездок лихорадочно дергал руль и петлял передним колесом, как заяц на травле. Яндрыкин, ненавидевший подобных субъектов, о которых господин градоначальник составил самое отрицательное мнение, вылившееся в строгие правила борьбы с велосипедами силами наружной полиции, сразу понял, что наездник сел в седло недавно и ездить толком не умеет, а проспект — не место для ученических художеств. Немедленно собравшаяся толпа зевак — подбадривала велосипедиста разнообразными замечаниями, в которых одобрение болельщиков смешивалось с язвительными издевками над неумехой. Между тем господин, отчаянно сражаясь с силой тяжести, неудачно вывернул руль, застыл в воздухе, как показалось городовому, и со всей дури приложился об мостовую, успев широко раскинуть руки». Колеса взвелись к небесам, толпа наградила трюк хором смешанных возгласов. Далее терпеть нарушение инструкций было невозможно. Яндрыкин оторвал взапревшую спину от теплого кирпича, намереваясь навести порядок. Но в это мгновение внимание его привлек другой субъект. Был он росту не так, чтобы крупного, чуть более двух аршин, одет как приказчик из мелкой лавки и отличался ярко-рыжими патлами над обширной бородой. Внутренний опыт, который городовой копит годами более-менее беспорочной службы, заставил Яндрыкина не отвести взгляд. Что-то показалось неправильным в невзрачном прохожем. Молодой человек носил бороду и усы и как-то уж слишком прямо держал спину, словно боялся уронить хрупкую вещь и всматривался, не отводя глаз, в толпу вокруг упавшего велосипедиста. Стоял и стоял, не шевелясь посреди улицы. И тут... От жары или чего другого Индракину вдруг привиделось, что шляпная коробка, которую держал странный приказчик, сама собой дернулась как живая. Что бы это значило, городовой сообразить не успел, потому что юноша на негнущихся ногах повалился на бок, словно подрубленное дерево, и плашмя со всего размаха ударился головой об улыжники тротуара. Коробка грохнулась рядом, ни звука боли и разочарования не послышалось. Улица, мгновение назад пустынная, наполнилась прохожими, появившимися откуда ни возьмись. Обморочного обступили плотным кольцом. Посыпались советы и мнения, чья-то рука коснулась его спины, кто-то нагнулся ниже, чтобы рассмотреть его лицо, кто-то просил достать воды или хоть обдать свежим дуновением. Родились предположения, что у молодого человека обморок от духоты и прилива крови к голове. Появились и мнения насчет его трезвости, как вдруг шляпная картонка, покойно пребывающая в пыли, резво дернулась и подскочила колобком. Нервные дамы, наказанные за любопытство, заверещали дурным визгом. Толпа отшатнулась. Вконец осознав, что и на такой жаре пришла пора принимать меры, Яндрыкин засвистел ближайшему напарнику, показывая знаками, чтобы тот занялся велосипедистом, а сам подбежал к лежащему приказчику. Стараясь не смотреть на ожившую коробку, Яндрыкин коснулся шеи потерявшего чувства, надавил вену и не нашел пульса. Дыхания тоже не было, как и признаков жизни. Можно не сомневаться, Городовой получил на свою голову самое гадкое, что может случиться на дежурстве. «Внезапный труп среди бела дня». Окрикнув крикнув на Ротозеев, чтобы не толпились, Яндрыкин призвал на помощь городового с ближайшего поста. Требовалось скорее избавить улицу и восприимчивых прохожих от мертвого тела. Несчастного подняли за ноги и плечи, лицо закрыть было нечем, а загадочную поклажу уместили на животе. Надрываясь от тяжести, Яндрыкин обливался потом и поносил, на чем свет стоит негодяя, посмевшего умереть от жары на его участке, но так и не посмел взглянуть на коробку напрямик. Все ему казалось, что она живая и шевелится, не иначе нечистая сила вселилась, хотя откуда бы ей взяться на таком пекле?